И по сравнению с Эдвардом, который выглядел привычно, — Ренесми, Прошептала я, и тут же оцепенела от страха. Моя дочь не пахнет животным. Неужели я для нее опасна? Пойдем в дом, — прошептал Эдвард. — Уверен, ты справишься. Ты мне поможешь? — еле двигая губами, выдавила я. — Конечно. А Эммет ты, Джаспер, ну, на всякий пожарный, мы будем на чеку, Белла, не волнуйся. Никто из нас не стал бы рисковать жизнью Ренесме. Просто удивительно, как она всех в себя влюбила. Что бы ни случилось, она в полной безопасности. Желание увидеть дочь и понять, откуда взялся этот благоговейный трепет в голосе Эдварда, разбил мое оцепенение. Я шагнула вперед. Путь мне преградил Джейкоб. На его лице застыла тревога. — А точно стоит, кровопийца, жалобно, почти умоляюще спросил он Эдварда. «Никогда не слышала, чтобы он так разговаривал с вампиром. Не по душе мне это. Может, лучше. Твое испытание она прошла. Выходит, это Джейкоб придумал. Но... Никаких «но!» — с внезапной злобой ответил Эдвард. «Белла должна увидеть дочь. Прочь дороги». Джейкоб бросил на меня странный, безумный взгляд и первым побежал в дом. Эдвард зарычал. Я не понимала их взаимной неприязни и не могла на ней сосредоточиться. Я думала только о крошке из моих размытых воспоминаний и пыталась разобрать в тумане ее лицо. Но идем. Голос Эдварда опять стал ласковым. Я нерешительно кивнула. Он уверенно взял меня за руку и повел в дом. В гостиной нас встретила вереница улыбчивых и в то же время настороженных лиц. Розали стояла чуть дальше, рядом с парадной дверью. Она была одна, пока к ней не подошел Джейкоб, загородив ее от меня. Я еще никогда не видел их так близко друг к другу, потому как они оба съежились, было ясно, что им тоже не по себе. Кто-то очень маленький выглядывал из объятий Розали и из-за спины Джейкоба. В тот же миг все мое внимание, все мои мысли сосредоточились на ней. Такое случилось впервые, с тех пор, как я открыла глаза». «Говорите, меня не было два дня?» — потрясенно выдохнул я. Незнакомой девочке на руках у рузали было несколько недель, а то и месяцев. Она была вдвое больше ребенка из моих смутных воспоминаний и легко держала спину, по ее плечикам рассыпались блестящие бронзовые кудри, а шоколадные глаза рассматривали меня с ничуть не детским интересом. То был взрослый взгляд, сознательный и понимающий. Ренесми подняла одну ручку, на мгновение протянула ее ко мне, а потом снова схватилась за шею Розали. Будь у нее не такое прекрасное и безупречное лицо, я бы не поверила, что эта малышка моя дочь. Но в ее личике я действительно увидела Эдварда. От меня ей достались шоколадные глаза и румянец на щеках. От Чарли густые кудри, хотя их цвет был точь-в-точь, -точь, как у Эдварда. Она в самом деле наша. Невероятно, но факт. Впрочем, от того, что я увидела свою удивительную крошку, она не стала для меня более настоящей. Даже наоборот, Ренесме словно вышла из сказки. Розали погладила ее по шее и прошептала «А вот и она». Малышка смотрела мне прямо в глаза. Затем, совсем как после мучительных родов, улыбнулась, сверкнув идеально ровными зубками, дрожа, я сделала неверный шаг вперед. Все тут же пришли в движение. Прямо передо мной выросли Эммет и Джаспер. Плечо к плечу, руки наготове. Эдвард крепко схватил меня сзади. Даже Карлайл и Эсми встали по бокам от сыновей. А Розали, прижав к себе мою дочь, попятилась к двери. Джейкоб приготовился их защищать. Только Элис не двинулась с места. «Ух, да ладно вам!» — с упреком проговорила она. «Белла ничего плохого не сделает. Вы бы на ее месте тоже захотели взглянуть поближе». Элис права. Я держала себя в руках и была готова ко всему, даже к невероятно соблазнительному человеческому запаху, как тот, что я учуяла в лесу. Но с Ренесме соблазн был не так велик. Она пахла, как самые дивные духи на свете, и как вкуснейшее лакомство. Сладкий вампирский дух разбавлял человеческий, поэтому я не потеряла самообладание. У меня все получится, иначе и быть не может. Все хорошо, — сказала я и похлопала руку Эдварда, вцепившуюся в мою. На всякий случай не отходи далеко. Джаспер! Следил за мной внимательным, сосредоточенным взглядом. Он оценивал мое эмоциональное состояние, поэтому я напустила на себя как можно более спокойный вид. Прочитав мысли Джаспера, Эдвард не слишком уверенно убрал руки. Услышав мой голос, моя непогодам разумная дочка заерзала на руках у тети и потянулась ко мне. Удивительно, на ее личике даже отразилось нетерпение. Джас, Эм, пустите, Белла держится молодцом. Эдвард Риск начал было Джаспер минимален. Слушай, на охоте она уловила запах каких-то злополучных туристов, разбивших лагерь неподалеку.